Глава 28 Микроорда. Интерлюдия вторая. Со стороны ледяная скала была ничем не примечательна. Обточенная ветрами стикса, поглотившая в себя десятки могущественных тварей и людских костяков. В самом ее сердце имелась овальная пустота. В этой крохотной яйцевидной пещере еле заметно светил химический фонарь. Худой астролицый человек с засаленными волосами сидел в позе лотоса. Со стороны могло показаться, что он не дышит. Давно умер и окоченел. Турет почти все время проводил в медитации, сканируя инфополе и разбираясь в хитросплетениях вариаций. Любой другой разумный и большая часть великих знахарей сошли бы от такого с ума. Но он десятки лет отрабатывал только этот единственный навык и до сих пор чувствовал себя жалким неумехой. Слишком нестабильная наука, будущее, слишком непокорен хаос улья. Послание доставлено, мастер, раздался в голове сектанта шепот. Сообщение вырвало его из медитации. Хорошо, ответил он мысленно. Долг уплачен. Надеюсь, больше никогда не увидимся. Турет удовлетворенно улыбнулся и снова припал к струнам мироздания. Маленький штришок поменял картину будущего. Теперь главное не прошляпить переломный момент. Появиться нужно вовремя. День 26. Просторы Стикса. Минус 42 градуса по Цельсию. «Надо было Васю заставить дернуть ручку!» Мелькнула запоздавшая мысль. Я соскользнул со ступеньки и упал спиной в снег, вскидывая автомат. Мощная тварь в обрывках красной куртки с размаху врезалась в дверь. Аша-12 задергался в руках. Удерживать оружие из лежачего положения было неудобно, и дуло увело вверх. Почти разорванная на две части тварь рухнула на меня, сотрясаясь в предсмертных судорогах. Завоняло потрохами и кровью. Я весь перемазанный с ног до головы выбрался из склизких внутренностей и чуть не проблевался. Запах стоял просто омерзительный. Остальные члены команды подбежали ко мне. Варик помог оттереться снегом от крови. Переодеваясь в запасной комплект одежды при нынешней погоде, я побил все армейские мировые рекорды. Несмотря на эти манипуляции, все равно должно быть теперь как сигнальный маяк для тварей. Рейдеры проверили салон и кабину. Больше зараженных не было. Он пожрал остальных восемь пассажиров и мутировал в нечто среднее между керамбитником и лотерейщиком. Видимо, упитанные были полярники. Малой и Круглый принялись реанимировать промерзшего насквозь бурлака. У мехвода имелось какое-то умение, завязанное на технику. А «Круглый» работал как штатный обогреватель. В общем, шансы запустить двигатель были неплохие. Остальные распределились по периметру и заняли оборону. Убой со своей ручной гаубицей застолбил позицию на крыше «Бурлака». Зацеп заехал на возвышенность и водил из стороны в сторону носом КПВТ. Варик и танк встали по флангам, сканируя местность бинокль. Отогревшись, я забрался внутрь машины, распахнул задние и боковые дверцы, чтобы хоть немного развеять витавший запах смерти. Кузов салона был высокий. Мне при моем среднем росте хватало, чтобы стоять не пригибаясь. Еще и место оставалось. Салон машины был поделен на четыре основных отсека. Первый – кабина с водительским и двумя пассажирскими креслами. Второй отсек – пассажирский. За его сиденьями находилась кухня с раскладным столом и несколькими посадочными местами Под раскладным столом была снегоплавильня Также в этом отсеке имелась вытяжка, а под креслами – рундуки для хранения продуктов На стене висели полки для личных вещей Рундуки оказались заполнены Неплохой бонус Третий отсек – жилая часть с телевизором, розетками и кондером Ну и в самом конце был бытовой отсек, забитый рюкзаками полярников. Настоящий дом на колесах. Я сунул палец в дырку от пули. Мои попадания разворотили дверь и немного крышу. Вася, используя лопату как метлу, выгребал из салона замерзшие останки. — Небось, жаба душит такие деликатесы выкидывать! — подмигнул я ему. Он что-то пробурчал в ответ. — Зано за зацепу! Вызвал меня по рации рейт-лидер. «На приеме!» «Как мы это чудо техники до стаба попрем?» «Она благоухает, как холодильник на кластере недельной давности». «Такой паровоз насобираем, мама, не горюй!» «Ты же планировал еще куда-то заехать?» «Да, есть один вариант». «А если потом к уходящей колонии снабженцев присоединиться?» «Если успеем». «Давай тогда бурлака заводим и гоним на всех парах, чтоб гарантированно успеть». «Маловато выхлопа с одной машины. Пока мы ее пристроим. Это игра в долгую». «Пристроим мы ее сразу. У меня, на заднем дворе. Как только двор построю». «Топай сюда!» Я выпрыгнул из машины и направился к зацепу. Долго пытался с ним сторговаться, ведь платить мне сейчас нечем. Рейд-лидер буравил меня задумчивым взглядом, но все же добро дал. Сошлись на том, что я отдаю им в аренду свой АШ-12, пока не выплачу их долю за бурлака и несколько раз скатаюсь с ними за хабаром без права на процент с прибыли. Собственно, довольно неплохие условия, учитывая, что АШ-12 я изначально и брал как самоокупаемое оружие. Хотел сдавать в аренду под залог в черную жемчужину. Скрипив договор рукопожатием, мы синхронно обернулись на звук. Двигатель бурлака взревел и, несколько раз кашлянув, заглох. Тем временем на шум приближались первые твари. «Едьте на 12 часов!» – доложил по рации убой. «Работай!» – скомандовал зацеп. Я выскочил из машины и припал к биноклю. Огромная снайперская винтовка убоя едва слышно бахнула. Резво пробирающийся по сугробам зараженно опрокинулся назад, несколько раз перекувырнулся, разбрызгивая кровь, что на таком морозе мигом превратилось в дождь из конфетти. Тварь даже не пошевелилась. «Вот это мощь! Должно быть, винтовка Дылды стоит дороже, чем оружие всех остальных присутствующих вместе взятых, включая КПВТ. Прошёл час». Твари постепенно начинали стягиваться на звуки выстрелов и грохот двигателя. Зацеп уже всерьез занервничал. Еще немного, и даст команду сворачиваться. Наконец, бурлак взревел и не заглох, как обычно, а начал мерно тарахтеть. От сердца отлегло. «Сейчас он прогреется, и надо будет его немного дернуть», — сказал малой в эфир. Зацеп подогнал свой рейтмобиль. Круглый подцепил трос. Убой нехотя спустился с крыши бурлака. Он упал на одно колено и выстрелил в очередную тварь. Ему вторил пулемет танка. Почти доросший до сугробника монстр не желал останавливаться. Я прицелился и дал несколько очередей по конечностям твари. Тем временем мехвод прыгнул за руль. Зацеп тронулся с места. Трос натянулся, как нервы всех присутствующих. Колеса бурлака холостую завертелись в снегу. Авто рейдеров начало вытягивать мою машину. Покрышки смогли поймать сцепление с твердыми слоями снега, и Бурлак сам вытолкнул себя на плотный наст. «Все, валим нахрен!» – заорал в рацию зацеп. Круглый быстро свернул трос. Я заскочил в салон Бурлака. «Смотри внимательно!» – затораторил Малой и указал на центральную панель. «Это тумблеры управления трансмиссией». Датчики компрессора воздуха и давления в шинах. Он не счел нужным указать на 12-вольтовую розетку и счетчик моточасов, а продолжил. Рядом с рычагом переключения скоростей краны контроля давления в шинах. По одному на каждой из шести колес. Больше нихрена тебе знать и не надо. Окончив инструктаж, он выскочил, а я уселся за руль. Над лобовым стеклом была магнитола и габариты. На потолке основной аварийный выход. Запасным служило окно с пассажирской стороны кабины. «Эй, хлопчики, никто не хочет ко мне в салон, как группа огневой поддержки!» Выдал я в эфир. Никто не хотел, но все же, понимая необходимость, танк и варик запрыгнули. Рейд-мобиль зацепа уже удалялся. Изредка КПВТ извергал сгустки пламени, скашивая самых шустрых тварей. Танк пристроился у задней двери, готовый в любой момент открыть огонь, а варик расположился у основного входа. Я поддал газу и погнал вслед за рейдерами. «Забираем правее, там где-то трасса должна быть», раздался по рации голос зацепа. «Принял», – отозвался я, выворачивая руль. Управлять такой махиной было непривычно, но свой шарм в этом определенно есть. Я смял колёсами парочку пустышей и расхохотался. Знай, мол, наших. «Фарт, поднажми!» – заорал танк. «Фарт?» – удивился Варик и вопросительно посмотрел на меня. «Забей!» – бросил я ему через плечо. «Погоди, так ты тот самый!» «Вася, страхуй Варика, чтоб он не выпал, когда стрелять будет! Понял?» Проигнорировал я вопрос. Бомж прорычал в ответ что-то положительное. Пулемет танка загрохотал, отсекая первых живчиков, догоняющих медленно ползущую по сугробам махину. Через несколько минут уже варик раскрыл дверь и начал отстреливаться. Я резко дернул машину в бок, уворачиваясь от снегоступа. Очередь из КПВТ ударила в опасной близости от бурлака и буквально вдавила тварь в снег. Заноза! Раздался в наушнике голос зацепа. «Ты очень оправдываешь свое имя!» «Ой, да пошли вы все!» – подумал я. Через несколько минут мы выехали на занесенную снегом трассу. Здесь дело пошло веселее. Поначалу мы немного оторвались от тварей, но наша радость продлилась недолго. Тварям тоже было проще бежать по дороге, чем по сугробам. Несколько резвых керамбитников и лотерейщиков уже оседлали машину рейдеров. Большинство слетели сразу, как напоролись на стальные шипы, но некоторые смогли удержаться и беспомощно колотили кулаками по крыше. «Твою ж мать!» – выкрикнул Варик и захлопнул дверь. В нее что-то ударило, оставив вмятину. «Вася, мой автомат!» – заорал я. Бомж сообразил и, быстро схватив с пассажирского кресла оружие, передал его Варику. Тот снова распахнул дверь и выдал длинную очередь на половину магазина. Вот же сука! Не рейд, а одни убытки. Одетый в горнолыжный костюм керамбитник прыгнул на лобовое. От неожиданности я чуть с дороги не слетел. Выхватив пистолет, прямо через стекло прострелил ублюдку башку и вильнул машиной, скидывая его с капота. Лобовуха заляпалась, и видимость упала еще больше. Кластер сменился, и теперь снега на дороге не было. Я утопил педаль газа, догнал машину рейдеров и немного бортанул ее, поломав кости сразу трем повисшим на ней зараженным. Малой показал мне большой палец. Слабые твари отстали, и теперь нас преследовали только мутанты от Йетти и выше. Шорох мы навели знатный и множество зараженных стягивались со всех сторон. Я вильнул влево от сугробника и на полном ходу сбил лотерейщика. Тварь смела капот справа и, оставив паутину трещин на лобовом, пролетела по крыше, приземлившись сзади машины на асфальт. Вот нахрен такой боулинг! Варик уже почти не прикладывался к арке, стреляя одиночными из АШ-12. Меткость у парня заметно хромала, но другого стрелка у нас не было. Я рулил и одновременно смотрел во все зеркала заднего вида. Еще и советы раздавать пытался. Квас спустил в дело гранаты. Тушки подпрыгивали по дороге и, разрываясь, калечили мохнатых уродцев. Очередная тварь мощными рывками быстро догоняла машину, виляя и уворачиваясь от пулеметных очередей танка. Она распласталась в прыжке, почти выхватив варика из авто, но неожиданно для всех просто лопнула в воздухе, словно внутри нее сдетонировала бомба. «А вот это что сейчас было?» – ошарашенно спросил я. «Умение последнего шанса», – ответил напарник, с ног до головы облепленный ошметками зараженного. «Теперь у него откат несколько дней». Машина рейдеров отстала. Там уже отстреливались из всех бойниц и активно откидывались гранатами. Вход шли даже умения. То и дело, очередная тварь вспыхивала от плазменного сгустка или скрючивалась в судорогах от молнии, угодившей в загривок. Вот дверь открылась, зацеп высунулся наружу и свел ладони в хлопке. Сразу десятка-два твари смело с дороги. Они покатились кубарем под ноги собратьям. Мы почти оторвались, только самые упорные еще гнали нас, отстав на несколько сотен метров. Теперь приходилось уделять внимание тем мутантам, что мчались на перерез. Если бы не убой с его гаубицей и не КПВТ, точно бы было не отбиться. Боезапас к пулемету у «Кваза» закончился, и он вооружился моей аркой. У «Варика» оставалось чуть меньше половины магазина. Впереди снова был занесённый снегом участок дороги. Твари словно нутром это почуяли и решили поднажать. Их там набралось уже несколько сотен. Прям-таки микроорда. Город уже виднелся на горизонте. Ещё немного, и можно будет рассчитывать на помощь вояк, если они, конечно, ещё не свалили. Я переключил радейку на общий канал. Вряд ли она отсюда добьёт, но мало ли. Словно прочитав мои мысли, зацеп вышел в эфир со штатной рации Рейдмобиля Голова 37-му! Голова 37-му! Как принимаешь? Чисто и громко. Идем с юго-запада, ведем паровоз минимум три сотни голов. О, твою ж мать! резко сел голос зацепа. Что там у вас, 37-й? Элита! Хрипло выдал он. «Принял! Встречаем!» Я повернул голову и увидел, как слева несется огромная мохнатая туша. Мелочь на ее пути разбегалась, не желая попасть под горячую лапу. Все, приплыли. КПВТ выпустил в ее сторону несколько очередей, но это как пытаться консервным ножом вскрыть броню танка. Впереди на дорогу выкатила бронетехника. Элитник ускорился. Ухнула какая-то пушка. Тварь сделала несколько боковых рывков, уходя с траектории снарядов. Я выжимал из бурлака все, что мог. Вояки ударили сразу из нескольких калибров. Дымный след бронебойного снаряда расчертил горизонт. Раздался мощный взрыв. Элитник, словно бы окутанный прозрачным полем, даже не сбился с шага. От твою ж мать! Ну, угораздило же нас так. В его сторону потянулись сразу три горящих пунктирных линии трассеров, и несколько серых шлейфов калибра гораздо крупнее. Земля со всех сторон от твари вспухла. Монстр перекатился, отпрыгнул в сторону, поймал в бок очередь от Зушки, снова перекатился. Резвости поубавилось. Тварь развернулась, дабы задать стрекача. Но вояки уже вошли в азарт. Невидимое поле больше не сдерживало снаряда. Жемчужник принимал весь урон на броню. Еще пара метких попаданий, и монстр, протаранив мордой снег, замер без движения. Колонна уже развернулась в боевой порядок и перенесла огонь на микроорду, пока не активно боясь зацепить нас. Мы торопились уйти с линии атаки. Наконец, проскочив за слон, затормозили. Ряды тварей стремительно таяли. Подпаленные и разорванные в клочья, они десятками сыпались на дорогу. Но, несмотря на всю самоубийственность такой атаки, их уже было не остановить. Зараженные дошли до крайней степени иступления и уже не обращали внимания на инстинкт самосохранения. Даже последний оставшийся в живых Йетти бежал на трех лапах на колонну более чем из пяти десятков машин. Урчал и всерьез надеялся впиться кому-нибудь в глотку. Меткий снайперский выстрел прекратил его мучения. И вот только теперь я позволил себе выдохнуть. Трясущиеся руки до сих пор были скрючены так, словно держались за руль. Остатки Орды еще добегали со всех сторон, но шансов у них уже не было. Те, что поумнее, предпочли переждать в надежде полакомиться телами собратьев. Остальных же спокойно добивали. Командир-вояк о чем-то говорил с зацепом а я нервно хлебал живчик. Все, вырвались. Просто безумие какое-то. Я уж думал, многое повидал в улье. Да не тут-то было. Ни хрена-то я еще не знаю. Группы рейдеров и военных аккуратно добивали подранков и потрошили тварей. Я все еще сидел, пытаясь отойти от пережитого. Ужасно хотелось курить, но я не позволял себе. Хотя, казалось бы, чего тут такого? Уже, можно сказать, в безопасности, в составе колонны. От меня и так прет за километр кровью и потом. Машина моя вообще работает, как дудка красолова из сказки. Только крысы приманиваются размером с грузовик. От запаха табака уже ничего не поменяется. А вот не разрешил себе, и все тут. Через час операция по сбору трофеев была завершена. Зацеп заговорщицки подмигнул мне и дал команду грузиться. Добытый из тварей потроха поделил между всеми, соизмеримый их участию в истреблении стаи. Судя по довольной роже рейд лидера нам неплохо отсыпали. Борлак отказался заводиться. Похоже, такая гонка на пределе возможностей после простоя не прошла для него даром. Времени возиться с ним не было, и его тупо дернули с толкача. До цитадели мой израненный механический буйвол добрался на своих шестерых. Я отогнал его на стоянку в один из ангаров. Еще предстоит заправить машину, разобрать рюкзаки, жрачку и отмыть салон. Плюс косметический ремонт и починка. Да, содержание такого питомца уже влетает в копеечку. Впрочем, планы у меня на него были большие. Вложения должны были отбиться. Разумеется, удачный рейд решили отметить. Да, любой рейд, из которого вернулся живым, считается удачным: зацеп позвал в бар к Бьорну. Но я, памятуя, чем это кончилось в прошлый раз, предложил другой вариант уже разведанный мной свариком классический. На то мы сошлись: мы сдали оружие и направились отмыться и переодеться. Закончив мыльно-рыльные процедуры, завалились подремать. Бешеная гонка пожрала слишком много нервных ресурсов. Так что проснулись уже ближе к полуночи. Быстро собрались и поехали в бар. После «Бурлака» на пассажирском сиденье такси было как-то неуютно. Народу в баре набилось прилично. Не мы одни решили отметить удачный выезд за стены. Наша компашка пришла первой. Заняв зону с двумя столами, ждали группу зацепа. «Ребята, они относительно нормальные». «Надо наладить с ними контакт. Кто знает, когда может пригодиться такое знакомство». Танк отошел сделать заказ. Чья-то тяжелая рука легла мне на плечо. Я, улыбаясь, обернулся. Вопреки ожиданиям, это была не группа зацепа, а четверка смутно знакомых мужиков, и к ним со всего бара стягивались все новые люди. Кольцо возле наших столов сомкнулось. «Мы что, знакомы?» — спросил я. «Ага», — хмуро буркнул один из них. «Уже забыл, как хату мою недавно обнёс?»